Глава 54. Том. Сейчас. Девять дней я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы увидеть свою жену. И вот что в итоге получаю: Дверь с лязгом закрывается за мной, ключи гремят, запирая замок, и я остаюсь в своей камере. Опять один. Было так хорошо сменить обстановку. Зал для свидания здесь меньше всего похож на тюрьму, если особо не присматриваться. Однако, как только я заметил Бет, она стала всем, что я мог видеть. Желание притянуть ее к себе, вдохнуть ее в запах, ощутить ее теплое тело на своем, было просто невероятным, всеподавляющим, настолько сильным, что мне потребовалось некоторое время, чтобы слегка остыть, остановить образы, проникающие в мой разум. Я и не ожидал, что Бет будет жутко рада видеть меня. Но, признаюсь, все-таки рассчитывал, что она будет хоть немного довольна. Однако ни в чем в ее поведении, в том, как она смотрела на меня, разговаривала со мной. Не было ни малейшего намека на это. Почему Бет так отдаляется от меня? Я этого не понимаю. Как будто она просто не хочет помочь мне. Знаю, что здорово подвел ее, видит Бог, надо было поговорить с ней сразу же после допросов в полиции. И теперь места себе не нахожу. С самого момента моего ареста, гадая, не скажет ли она случайно что-нибудь, что изобличит меня. Если б я поговорил с Бет, когда она об этом просила, мы могли бы сообща придумать историю, чтобы рассказать ее детективам. Да, я облажался. И облажался по-крупному. Конечно, кое-что можно сказать, что это не первый мой промах что не надо было для начала убивать Кэти Уильямс. Но эти люди будут неправы.